лигоуского проспекта, названного так в свое время из уважения к знаменитому литератору и реформатору Сунской династии Ли-Гоу, и «Расставанной улицы», где в старину помещалась городская застава, и отъезжающие, расставаясь с провожающими, в последний раз обменивались с ними стихами и чарками вина. Подозреваемый, не обращая внимания на промозглый ветер,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 Расстраиваться Богдан. Ей, конечно, до смерти интересно, что тут будет, примирительно ответил Бак. Но, во-первых, нам предстоит проездить целый день, а то и всю ночь караулить в зоне слышимости. А, во-вторых, может срочно потребоваться обсудить тот или иной связанный с расследованием вопрос, что при лице гражданском делать несообразно И, в-третьих, Фирузе.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 Керулен послушно записывал дыхание и шаги. По крыше дзепуча снова забарабанил мелкий дождь, и снова пришлось включить дворники. Надежды, что сильный ветер разнесет тучи, пока никак не оправдывались. Позвонила Жанна и сообщила Богдану, что благополучно добралась до дома, что Фира чувствует себя хорошо,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 Пользуясь служебным положением, он, видишь ли, присваивал неограненные алмазы. Но осторожный был, неимоверно. Вот я и решил, с благословения Шелана, посетить его жилище с целью сбора решающих доказательств. Неофициальный, конечно. А у него неучтенный черный ход оказался. Но ничего, я упорный, я подождал. Богдан хмыкнул. Лансбергис зашел в ресторан Кирилл и Мефодий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 На экране Киролена появился план какого-то крупномасштабного производства. Затем несколько красочных фотографий заводских корпусов. Фабрика расположена на берегу речки Лейлуппи, близ ее впадения в даугава Красивые места. Так, пойдем дальше. Родственники. Мать, отец, младший брат. Ну вот, круг замкнулся. Младший брат.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 многочисленных успехах в этой важной области. «Кстати, Берзин, я решил новый сорт назвать в твою честь. берзин как тебе, а?» И раскатисто. «Практически варвары», задумчиво слушая неестественно оживленную речь Лансбергиса-старшего и Звонбокалов, проговорил Богдан. «Употребляют крепкие алкогольные напитки в середине дня». Нет, конечно, ныне день особенный, отчий. К тому же братская встреча, но все-таки. А у них там вообще диковато, заметил Бак. Я там, Еч Богдан, вел однодельца. Места красивые, слов нет. А вот люди, не побоюсь сказать, вороватый народец. Себе любцы так и смотрят, где что плохо лежит. Друг с другом они еще ничего, ну, по-соседски. А с остальными исключительно по принципу болотных варваров мань. Что твое, то мое. А что мое, то дел не твое. Слабого всегда толкнут, сильному всегда лизнут что-нибудь несообразное. «Ну, не знаю», — с сомнением проговорил Богдан. Я знавал нескольких человек с Золотого побережья. Вполне симпатичные, обстоятельные такие. Просто, как бы это сказать, культура им не достает. Но оно и понятно.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 Богдан вопросительно взглянул на него. — Ну вот, проводку, ешь, Богдан, — пояснил он. — По долгу службы мне пришлось перепробовать множество всяких напитков. Заметив ехидный взгляд Богдана, он уточнил. — Ну, верно, и не всегда подолгу Однако, мниться мне лучше московского особого эрготоу ничего не выдумано еще. Тут ведь целая гамба и уводящие мысли в запах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 Одно только тупое и скотское опьянение. «Не смотри так, ешь, Богдан, не смотри!» «Выпить хочешь?» — спросил Богдан. «Хочу», — честно ответил Бак. «У меня нервы не железные». «Слушай». «Дзер», — сказал между тем Берзин Латсбергис в ресторане в перерыве между звоном сходящихся боками бокалов. «Забери ты у меня эту штуку, братец. Неспокойно мне?» «Тише, дурень». ты что С собой приволок. А куда мне его девать? Держать дома? Так не ровен час. Как раз дома-то, как у них тут говорят, и на старую женщину бывает проруха. Войтухаи, как с цепи сорвались, носом землю роет Меня допрашивали. И что? Я сказал все, как ты учил. Они поверили, кажется. Но мне неспокойно. Я боюсь. Больно страшное это дело. Мальчишка!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 Людишки стремятся к очищению душ и тел, курить бросают. Деньги, говорят, это грязь, но мы-то знаем, что грязь — это, к сожалению, не деньги. грязь то у нас хватило б с лихвой, а вот денег... Крестом нам, братила, дела не поправить. Но тот покупатель готов взять заодно и книжку эту золоченую, тогда мы выкрутимся. так ты братец. зэр ты мне всегда был за отца.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 «И мы все забудем!» Воцарилась тишина. «Напарник!» Потрясенно прошептал Богдан. «Ечбак!» «Что же это делается? Ведь брат шантажирует брата!» Бак смолчал. Лицо его сделалось похожим на каменную маску. Пальцы левой руки судорожно стискивали баранку. «Братец!» — тихо проговорил Берзин. «Но ведь из-за таких, как мы, по всей Ордусе, люди начнут с недоверием и без всякой любви относиться к нашим соотечественникам». «А тебе что за дело до них?» — невозмутимо ответил старший Лансбергис. Опять тишина. Только слышались отчетливые всхлипывания Берзина. Напарники в дзыпуче сами едва сдерживали слезы.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 «А ты тем временем...» «Не подведи меня, братец, то сам знаешь». «Ну, мерзавец!» — подумал Бак, машинально вертя в пальцах метательный нож. А вслух выдохнул только. «Амитофор!» «До встречи, братец!» Послышались удаляющиеся шаги. Держан ландсбергес покидал ресторан. Бак приглушил звук... Кроме всхлипываний оставшегося в одиночестве Берзина, все равно ничего не было слышно. И повернулся к Богдану. Так, еч Богдан. Какие будут соображения? Соображения были. Но сперва напарники подкрепили свои силы. Богдан манговым соком, а бак бутылкой великой ордуси. После прослушивания разговора братьев, у обоих напарников на душе осталось редкой мерзостности ощущения.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 Меня одного будет вполне достаточно. — Сердце мне говорит это правда, — Богдан сокрушенно покачал головой. — Только уж ради бога, не переусердствуй. — Да что ты! — возмущенно возразил бак Да никогда! Да переродиться мне женщиной! В это время Богдан возьмет под пристальное наблюдение младшего Ландсбергиса, а также и ризницу Александрийской патриархии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 разговора братьев Ландсбергисов. «Связь будем держать по электронной почте», решил Бак, соединяя свой керулен с предусмотрительно прихваченным в дзепуче керуленом Богдана на предмет копирования записи разговора. Умные механизмы, соединившись портами, довольно заурчали. «Береги себя, еч бак молвил Богдан и три раза перекрестил напарника. В разрывы туч выхлестнуло ослепительное солнце. Повозка мягко тронулась с места и, расплескивая воду из луж, набирая скорость, устремилась вперед.